Глава 11. Испытание. «Ну, здравствуй, ненавистный полигон. Сколько же ты мне нервов вымотал, сколько крови выпил, причём в прямом смысле!» Несколько арен под разноцветными переливающимися куполами со стороны походили на соты безумных пчел. Их хорошо было видно из главной башни школы. Но были и общие площадки, не предназначенные для испытания какой-то конкретной магии. Скорее, не площадки, а часть леса, пересеченного полосами препятствий. Здесь скрывался даже лабиринт. Впрочем, для экзаменов территория школы так легко и быстро трансформировалась, что здесь можно было спрятать не только полигон и лабиринт, но и скалы, озера, деревни. Кто-то же снабжал продовольствием немаленькое население академической школы. это Этакое государство в государстве. Так далеко мы, к счастью, не забрались. Эрвит Стейр направился к ближайшему белому куполу, искрившемуся в рассветных лучах, как гигантский сугроб. «А ты ничего не перепутал?» — поинтересовалась я. «Я темная магистресса». Между прочим, белая хламиды и ночь в светлых апартаментах еще не наделяет светлой магии. Зачем нам полигон для белочек? Белочками на школьном жаргоне мы называли наших магических антиподов. Но ворон прекрасно меня понял. Тсс. Ворон оглянулся, приложил палец к губам, призывая к молчанию. Подмигнул и поднес амулет пропуска к замку барьера. В силовой завесе появилась щель. Некроман, схватив за руку, втащил меня внутрь купола, и я едва не ослепла от ярких вспышек. Спасибо, рефлексы сработали, натренированные за годы соседства со светлыми магами и прочими сюрпризами в школе. Приучили держать заклинание темного щита и шлема на кончиках пальцев, и оно сорвалось мгновенно, окутав меня темной дымкой. Глазам сразу стало легче. Ворон одобрительно щелкнул клювом. «Когда он успел перевоплотиться?» Каркнув, птица размером с крупного кота попыталась взгромоздиться мне на плечо, отвлекая от происходящего на арене. Но я не постеснялась отогнать наглого начальника. «Кыш-кыш! У меня плечи не каменные!» Обиженный ворон еще раз каркнул, будто обругал. Опустился на скамью зрительского ряда. Я пристроилась на соседний — и сосредоточилась на представлении, точнее, светопредставлении. За еще одним барьером, полупрозрачным, но затемненным куда более плотной дымкой, чем в моем заклинании, кто-то непрерывно швырялся молниями. Трудно представить, какие силы бушевали на арене, если вспышки ослепляли даже сквозь толстый и прочный щит. Прищурившись, я уплотнила дымку перед глазами, и когда цвет вспышек стал выглядеть тусклыми красными росчерками, разглядела две фигуры, мечущиеся по арене, уходя от ударов друг друга. Маги скинули камзолы и рубашки и остались в одних штанах. Их спины и плечи блестели от пота, а светлые волосы, забранные ремешками, потемнели. Но не узнать дуэлянтов было невозможно. Король и новый ректор школы Ока пытались испепелить друг друга молниями. «Это покушение на короля или наоборот? Изощрённая казнь государственного преступника, который почему-то сопротивляется?» Поинтересовалась я у Суафита в восторге разинувшего клюв. «Кстати, темного щита я на вороне не заметила. Как его глаза выдерживают?» Ворон захлопнул клюв и задумался. «Вот клянусь!» — я говорила тихо, но дуэлянты каким-то чудом услышали и оборвали бой. Молнии перестали бомбардировать песок арены. Барьер посветлел до полной прозрачности. И я снова поразилась похожести Артана Седьмого и Лорда Сириена. Оба мужчины, разгоряченные схваткой, выглядели потрясающе. «Интересно, кто набрал больше очков в тренировочном бою?» Я бы поставила на короля, хотя он на фоне атлетического телосложения ректора выглядел слабее. Но ведь все мы знаем, что для мага главное не мышцы, а сила иного рода. А король, по слухам, самый сильный белый маг королевства, получивший благословение от самих светлых небес в день коронации. «Кто это тут государственный преступник?» — прищурился на меня ректор. Леди в чем-то права, усмехнулся Артан и поднял лежавшую на бортике рубаху. Еще немного и я был склонен рассматривать наш бой как покушение. Тебя никто не учил, что королю нужно хотя бы слегка, не слишком заметно поддаваться, дабы польстить Его Величеству. Никто не учил, с притворным сожалением вздохнул ректор, успевший за это время накинуть на себя одежду. К моему огромному сожалению, я не успела разглядеть на его плече татуировку, искаженную многочисленными шрамами. Очень необычное, если учесть, что светлые маги почти никогда не носят татуировки, считая, что они затемняют их магию, как узор на стекле лампы мешает свету. «А вас, леди, как учили?» Король перевел на меня лукавый взгляд. Онемев от растерянности, я, словно простолюдинка, пожала плечами. «А давайте проверим», — предложил ректор. «Мы и Сасси, мы все равно сегодня собирались оценить ваш уровень силы и умений, да и одеты вы как раз к случаю. Извольте спуститься на арену». «Вы будете драться с дамой?» — изумилась я. «С магистром». — поправил лорд, намекая, что на поле боя нет деления на мужчин и женщин, а только на врагов и соратников. «И не я, а его величество. И не забудьте, что дамы тоже обязаны проявлять верноподданнические чувства и льстить королям даже во время тренировки». В последних словах ректора прозвучала явная издевка, и король нахмурился. «Лорд Сириан», — предупреждающе произнес он. «К вашим услугам», — поклонился ректор. «А не продолжить ли нам тренировку?» «Прошу меня простить, ваше величество, но расписание не позволяет. Сегодня, если вы не забыли, первое испытание участниц королевского отбора, и нам уже пора заняться подготовкой. А для этого необходимо проверить уровень магии помощницы распорядителя отбора и принять ее официально в штат, иначе она не сможет исполнять свои обязанности». «То есть ты предлагаешь мне заняться такой проверкой, иными словами, стать ассистентом магистра?» — вкратчиво предположил Артан VII. «Я опольщён». «Честно, я испугалась за нового ректора школы. Монархи обычно не забывают унижений, и если Артан воспринял затянувшуюся шутку как издевку, у моего синеглазого работодателя могут быть проблемы, в том числе и с новым местом работы». Вдруг вернется старый ректор, с которым у меня сложились не слишком вежливые отношения. Я решительно сгребла ворона, опешившего от такой бесцеремонности, и направилась к арене. «Если Ваше Величество не возражает, пусть меня проверит мой будущий непосредственный начальник» и поставила ошеломленную птицу на бортик. Ректор покачал головой. «Нет, Мейс Аси, вашим соперником на ринге должен быть белый маг» а здесь таких только двое. Магистр Вивер подойдет только к началу испытаний для претенденток. «Что?» — изумилась я. Тут было чему удивиться. Никогда еще черных магов не экзаменовали белые. Да разве они могут оценить скорость и изящество наших плетений и тактическую точность атак? Что они понимают в темной магии? Еще большим откровением стало то, что магистр Сириин смутился и отвел взгляд видите ли мейс до официального утверждения в должности ассистентки вы все еще находитесь в статусе королевской невесты потому и экзаменоваться должны по принятому конкурсным советом протоколу по настоянию его величества я хотела возмутиться, возразить, что отказалась от такой чести, но успела вовремя заметить дёргающийся глаз Артана и прикусила язык. Не в открытую же раздраженному самодержцу возражать. Может, у него мужское самолюбие пострадает, а ответно страдать придется целому государству, и особенно одной незадачливой чернокнижнице не это уж. Королям, как детям, нужно уступать. Лучше сделать все, чтобы пройти проверку, в чем бы она ни заключалась, и стать официально ассистенткой, то есть выбыть, наконец, из отбора, чтобы он провалился в Нижний мир. Я склонила голову. Я готова к испытанию, Ваше Величество. Король сложил руки на груди, мотнул золотистой гривой. Нет, леди. Мне интереснее посмотреть на ваше искусство со стороны, а всю силу сердитой адептки темной магии пусть испытает на своей шкуре магистр Сириен ему полезно. Ректор пожал плечами, демонстрируя отсутствие аристократических манер, и усмехнулся. Мне все равно, кого экзаменовать. Так что приступим мы с Магистр Эрвит, позаботься о дополнительном темном щите. Не будем рисковать. Осторожный какой? Ректор не стал надевать камзол, так и остался в рубашке с распахнутым воротом. И я на миг залюбовалась разворотом мускулистых плеч облепленных шелком ткани. Через мгновение стало не до эстетического наслаждения красивым мужским телом. Что я, мужчин, не видала. Нет, таких элитарных не доводилось, но на севере слабаки не выживают, и стройных мускулистых магов в городской части северного корпуса каждый первый. Боевой дух и азарт не спешили составить мне компанию. Наоборот, под ректорским взглядом, прошедшимся по моей фигуре, по телу разливалась «Слабость и нега». «Он случайно не менталист?» — встрепенулась я. «Соберись, Ассе, иначе он тебя размажет по песочку». Приказала себе и уставилась в переносицу соперника, стараясь не обращать внимания ни на лукавые искорки в его синих глазах, ни на ироничную ухмылку, превращавшую строгое лицо мужчины в совершенно мальчишеское. Нашёл себе забаву. «Вам нужно только держать щит, Мейс Аси», — предупредил ректор. «Не бойтесь. Я контролирую свою силу. Увечья не допущу». Обрадовал. «Спасибо». Сигнал к началу боя дал Ворон. Взвился над нашими головами и каркнул три раза. «Я прекрасно оценивала свои шансы против мага такого уровня, ведь слабакам и неучам ректорский пост не дадут, даже будь он самим королем. Меня могла спасти только скорость и ловкость и нестандартное мышление, культивируемое в семействе Лиртон с древности. «Щит, говорите!» Заклинание было заготовлено, но я не стала выставлять простой щит. Он лишь замедлил бы мои движения. Лишь уплотнила дымку перед глазами, чтобы не ослепнуть, и, не дожидаясь первого удара противника, ударила сама самым необычным способом. Свернутая заготовка считать тьмы слетела с рук и облепила белого мага. Причем так, что его слабая, еще щадящая молния, которой он намеревался пощупать мою защиту, ударила в барьер ринга, пролетев и мимо увернувшейся меня, и мимо моего щита. А он, между тем, раскрывал спрятанное в нем второе заклинание, трансформировался, разворачивался лентой в воздухе, заботливо обвивая магистра и укрывая, как пелёнка младенца. Конечно, ректор, полыхнув небольшим солнышком, с легкостью разрезал мой щит в клочья. Но прелесть в том, что скрытое плетение щита, самовоспроизводящееся, регенерирующее, его не остановить, пока во мне есть хоть капли силы. Да и требует оно для стабилизации не так и много энергии, а его изначальное заклинание — Сохраненная в учебнике «Ведьм Лиртон», обращается к самой глубинной сути, к основе самого живого мира. Вкратце. «Сражение со мной превратилось для ректора в сражение с моим покровом матери тьмы, стремящимся окружить мага и надежно защитить его от всего мира. Спеленать, как младенца. Укрыть сберечь. И через пару минут я уже просто стояла и любовалась, как этот роскошный мужчина уворачивается от всепоглощающих объятий, вызванного мной монстра женской сути, квинтэссенции мантеринского инстинкта, стремление защитить, если не все живое, то конкретно этого представителя разумных существ мужского пола. Но я не учла, не могла учесть, с какой мощью сопротивляется маг. Да и опыта не хватило. Такого рода заклинания я использовала первый раз. И еще через несколько мгновений я с изумлением почувствовала, что мир меркнет, а колени подгибаются. Моё порождение то ли исчерпало мой резерв, то ли сочло и меня угрозой для объекта защиты и вырубило. Очнулась я от мерзкого ощущения, что на меня вылили ушат ледяной воды. Но это всего лишь было целительное заклинание из арсенала светлых магов. Есть у них такие отвратительные приемы, которые и мертвого поднимут лучше некроманта. Подниматься откровенно не хотелось. Резерв опять был на нуле, и я чувствовала себя выпитым и выскобленным изнутри яйцом. То есть раздавленный скорлупой. «Вы сумели удивить меня, Мейс Асси?» — услышала я голос ректора. И только я возликовала, даже подумала открыть глаза, как он добавил. Неприятно удивить. И я не стала открывать глаза, продолжая притворяться трупом. Не придирайся, Сириен. Король щел нужным выступить в роли миротворца. Но ректору тоже надо было скинуть раздражение от нелепой ситуации. Подумать только, какая-то девчонка его почти побила. Ведь побила же. «Если моё заклинание лопнуло, как натянутая резинка и срикошетило на создателя, то, значит, объект интенсивной защиты тоже был на грани магического истощения». «Я понимаю, у сотрудников должен быть творческий подход к делу, но не настолько же», — процедил магистр. «Это стандартная процедура проверки». Любой, кто учился в магической школе, на зубок знает. От испытуемого только требуется держать щит, насколько хватит сил. Она и держала, вступился за меня арбитр в лице иномирного некроманта Эрвида Стейра и мерзненько хихикнул, а потом, не выдержав, расхохотался в голос. «Ох, не могу больше, это надо же!» Леди тебя, почти архимага, почти задушила защитным пологом. Это потрясающе. И именно такая находчивая помощница мне и нужна. Всю жизнь мечтал. Смотри, тебе же за нее и отвечать головой, Эрвит. Согласен. Минутку снова встрял король. А моего мнения тут никто спрашивать не собирается? «Леди прошла испытание, как моя невеста, и я хочу видеть ее на отборе». «Ваше Величество, мы не можем не учитывать желания самой девушки», возразил ректор. «А она вчера сделала однозначный выбор. У меня на столе лежит ее заявление». «А мы ее сейчас спросим, леди, с вашего хм, молчаливого позволения». И я почувствовала на своем виске ласковое, почти невесомое прикосновение. Я едва не дернулась возмущенно, какое немыслимое нарушение этикета, но потом почувствовала холод металла и покалывание. Король использовал накопитель. Пришлось открыть глаза и столкнуться с пристальным взглядом небесно-голубых глаз государя. Как вы себя чувствуете? Благодарю, хорошо. Голова раскалывалась. Врете! усмехнулся король и подал мне руку, помогая подняться. «Какой смысл врать мне?» Я встала, но государь не отпускал, цепку удерживая за кончики пальцев, ждал ответа. «Люди часто врут из вежливости», — напомнила я, чувствуя себя как лиса в капкане. «Или льстят, что одно и то же». Или поддаются в поединке, не желая задеть вашу честь. Быть искренним во всем невозможно в нашем мире. Он так несовершенен, что его хочется приукрасить. Или себя в чьих-то глазах. Значит, вам хотелось приукрасить себя, если вы соврали о самочувствии? Нет. Это лишь дань этикету. «Дамы всегда должны быть прекрасны и здоровы, как бы им ни было паршиво на самом деле». «Этикет — это целиком большая ложь. Но он принят при дворе королей. Даже при дворе, королей которым не лгут. Разве не так? И какой в нем смысл? Разве не в том, чтобы фальшивыми улыбками и враньём о благополучии и здоровье сохранять личные границы?» «Занятная трактовка». Артан седьмой отпустил, наконец, мои пальцы. Никогда не думала о вранье в таком ключе. Часто это лишь особая форма инстинкта самосохранения, и нельзя судить строго, если люди инстинктивно прибегают к таким уловкам. Это лишь говорит о том, что они не чувствуют себя в безопасности. Разумеется, я не имею в виду намеренную ложь с целью ввести в заблуждение. Но говоря вам, что я чувствую себя хорошо, я знаю, что не могу ввести вас в заблуждение, ваше величество. Простите. Король улыбнулся. Прощаю, и узнаю у вас, вашего отца, маркиза. Герцог Грайсер тоже, за словом, в карман не полезет и способен черное представить как белое, даже белому магу. С детства восхищался его способностями. И вижу, он вас не только словесные эквилибристики научил, но и родовым секретом черной магии. Это ваше удивительное заклинание щита. Впервые видел подобный эффект. Родовая тайна? Да, ваше величество. Я потупила глазки. Вдруг король, которому не лгут, прочтет там что-то лишнее. Хотя я не врала. Просто не уточнила, чей род имела в виду. Артан кивнул, принимая ответ, и ненадолго замолчал. Но его взгляд не отпускал меня. Жёг словно солнце под открытым небом. я почему-то не могла поднять головы и взглянуть прямо. Демоны, подери! Я чувствовала себя, как кролик перед удавом. «Я бы хотел, леди...» — с нажимом сказал король. «Чтобы вы оказали мне честь и согласились и дальше участвовать в отборе. И на данный момент неважно, под каким именем». «А можно я снова грохнусь в обморок?» «Это так удобно! Главное, красноречиво!» Я перевела взгляд за спину короля. Эрвиц Тейр, изображавший ворона обыкновенного черного, пристроился изваянием на спинке кресла в ряду почетных зрителей. «Тоже очень удобно. Пойди пойми по птичьему клюву, что думает его обладатель». Синеглазый магистр тоже сидел, правда, не на спинке, а на сиденье соседнего кресла и за компанию с вороном изображал непроницаемое изваяние. Небрежная поза, скучающий взгляд зрителя на надоевший бездарный спектакль, вежливая полуулыбка уголком губ, слишком демонстративное равнодушие, дорогой ректор. И, наконец, понимая, что пауза неприлично затянулась, я взглянула на Артана Седьмого. Ваше величество, если это не приказ, то... Прошу меня простить. Я не вижу себя в качестве вашей супруги. А значит, нет смысла вступать в борьбу за ваше сердце. Я не могу кривить душой, участвуя в отборе против воли. И вчера я уже определила свою судьбу. Как вам будет угодно, леди. Король смерил меня потемневшим взглядом, развернулся и направился к выходу. Ректор поднялся, дабы сопроводить высокого гостя, но государь махнул кистью руки, жестом приказывая оставаться на месте. Когда за ним закрылась дверь, ворон изрек назидательно. Никто не может выбрать свою судьбу. «Это судьба выбирает. Ну, хоть на и шафот не отправил, и то хорошо. Ректор молчал, только играл с желваками на скулах и морщился словно не мог проглотить что-то невыносимо горькое. Так, аси, принято? Ворон склонил голову набок, сверля чёрным глазом онемевшего Сирина. Кар. Тот угрюмо взглянул на меня и спросил: Вы понимаете, что сейчас отказали королю? Я мгновенно разозлилась. Какая разница, какой статус у мужчины, который не вызвал во мне желание стать его женой? Или я должна мечтать о короне и власти? Разве все магистрессы не мечтают о короне, не любят власть? Бросьте, все, кто обладает хотя бы искрой магией, имеют власть и мечтают о большей. Всегда мечтают о большей власти, чем имеют. Ведь сила... Это и есть другое название власти. В этом суть магии. И вы? А чем я лучше или хуже других? Я маг, и я всегда буду стремиться быть сильнее. И вы мечтаете о короне? Что за глупости? Ну как? Вы же сами сказали, что все маги мечтают о власти, а корона — это власть. Леди, я не мечтаю стать королевой. «Это противно моей природе», — криво ухмыльнулся ректор. «Вы прекрасно меня поняли, милорд ректор. Вы мечтаете о королевской короне?» «Нет». «Вы сами себе противоречите? Ведь вы, маг, и мечтаете о большей силе и власти. А что может быть больше той силы и власти, которую дает корона?» «Остановитесь, леди. Вы обвиняете меня в покушении на королевскую власть? В измене?» Нет но вы же сами сказали, я лишь продолжила. Но если вы не мечтаете, то почему не можете принять мысль, что и другие не мечтают о короне, что не все женщины хотят выйти замуж за короля только потому, что он король? Я хочу выйти замуж только за того, кого полюблю всем сердцем, и мне не важно, будет у этого человека корона или нет. Так все дамы говорят зачем-то обманывая самих себя на самом деле. — О, так у него какой-то пунктик. Кто-то его предал, предпочтя эфемерную корону королевы. Как интересно. — Откуда вам знать, милорд, что у женщин на сердце на самом деле, если вы не импат? Или вы импат, или хотя бы менталист? — Вас это действительно волнует? — сощурился ректор. — Конечно. Ведь если я прошла испытание, то вы станете моим начальником. — Так я прошла? Ворон только головой крутил, пока мы припирались, но тут не выдержал. — Прошла! Или я нервит Эрвитстейр. Ведь так сирен! Ректор выдохнул, беря себя в руки. — Да. Вы приняты в школу Ока на должность ассистента, Мэйс Аси Лиртон. К обязанностям приступайте немедленно. Вам все расскажет ваш непосредственный руководитель, но у меня еще будут к вам вопросы. Жду вас к обеду в моем кабинете. А не после обеда? Нет, к обеду. И на будущее, Мэйс. Чем меньше уточняющих вопросов, подвергающих сомнению мою дееспособность, тем лучше для вашего служебного досье. Все понятно. Да, милорд, ректор.